«Помню тот день, как сейчас. Первый день, когда рассвет принес мир, позволил вдохнуть аромат этой новой свободной земли и ощутить надежду. Я стоял у конюшен и видел солдат, искалеченных, но живых и счастливых, шепчущих с улыбкой на устах или распевающих в голос победные гимны. Их глаза сияли, преисполненные гордости за огненную землю» за свой новый свободный дом. «Терра и Игнес!» — кричали они, и я смеялся. Из воспоминаний Гидеона, заточенных в книгу и оставленных на хранение Стаммерфильдом. Глава вторая. Что-то очень важное. Пансион Форест-Холл, август 2016 года. Секретарша Шнайдера, мисс Роуз, оказалась миловидной пухленькой блондинкой без возраста. Из тех, кто на любое слово выдает дежурную приторную улыбку, и ты никогда не поймешь, любит она тебя или ненавидит. Женщина заставила Нику заполнить анкету для новичков, а затем отвела ее в комнату отдыха ждать Мередит Дикман, суровую заместительницу директора Шнайдера. По словам мисс Роуз, к вечеру должны прибыть только выпускники, у остальных занятия начинаются на день позже. «В пансионе вот уже лет десять выпускники негласно начинают год с вечеринки, и раз мисс Дикман закрывает на это глаза, всем приходится отрабатывать веселье утром последующего дня на ее занятии», широкой улыбкой объяснила мисс Роуз. Ника мысленно поблагодарила секретаршу за хорошие новости. Еще как минимум пара часов покоя до приезда учеников, а потом, когда все уйдут веселиться, можно будет провести этот вечер в тишине. Комната отдыха была огромной. В такой с легкостью может разместиться четыре полноценных учебных класса: столы и стулья из темного дерева, книжные шкафы и полки, нагруженные учебными материалами. У стены слева от входа располагался электрический камин а вокруг — современные глубокие диваны и кресла, обтянутые бордовым жаккардом. «Это неоклассика, аристократизм для бедных», — фонил в голове высокомерный голос матери. Как и в тот день, больше десяти лет назад, когда они полдня провели в мебельном салоне, выбирая обновки для квартиры, Ника увидела ее, призрачную элегантную фигуру. Кисть с изящными тонкими пальцами, брезгливо плывущими по поверхности дивана. Рита ненавидела бедность. Но еще больше ненавидела, когда бедные не признавали, что они бедны и кичились подобием роскоши, которые наполняли свою жизнь. «Это все реплики, Николина. Если не можешь позволить себе оригинал, лучше не позволяй ничего». «Ничего не поделаешь. Все родители поучают детей». Но лучше бы Рита читала ей лекции о вреде курения. Ника тряхнула головой, мысленно посылая мать вместе с ее установками куда подальше, и несколько раз усиленно моргнула. Рядом с электрическим камином еще одно изобретение бедняков — мини-холодильник с водой и соками. В воздухе витал аромат весенней свежести, как после мытья полов с цветочным кондиционером. И если бы не двери с табличками-указателями «Спальни мальчиков» и «Спальни девочек», можно было бы предположить, что в этой комнате отдыхает кто-то очень важный. Но не по меркам Риты, конечно же. Ника подошла к массивному шкафу, заставленному трофеями. «Сколько статуэток и кубков было здесь!» Форест-холл много где преуспел. Профильные олимпиады, теннис, волейбол, плавание и даже победы на вокальных конкурсах. Судя по сияющим мечам в позолоте, за последние пять лет пансион ни разу не проиграл городской турнир по футболу. «В какое дерьмо я вляпалась!» – прошипела Ника, переводя взгляд на полку с наградами из шахматных турниров – посмотрела на них немного и, бросив рюкзак на пол, упала в кресло. Все-таки она не была готова учиться, не была готова даже попробовать стать частью всего этого. В предыдущей школе ее считали неуравновешенной, постоянно грозились отчислить за драки и наркотики. За последние пару лет Ника не завела ни одного знакомства и теперь представить не могла, как будет общаться с новыми соседями. В глубине души она надеялась, что Джейсону удастся получить достаточной информации из компьютера директора, и ей не придется использовать в своем деле новых одноклассников. Просто пережить год, максимум год, а если повезет, и того меньше. Неожиданно из полудрюма ее выдернул шум мотора. Ника вскочила с кресла, подбежала к окну и, раздвинув массивные шторы, с ногами забралась на подоконник. Отсюда была видна лишь малая часть двора, только главные ворота и начало широкой парадной дороги, вымощенной темно-серой плиткой. Но этого было вполне достаточно. Источником звука служил мотоцикл. Ника ничего не смыслила в них, но по умолчанию решила, что он дорогой и новый. Бейкер заглушил мотор и, сняв такой же черный, как и прочая мотоэкипировка, шлем, картинно взъерошил и без того растрепанные темные волосы. Сцена напоминала рекламу шампуня из масс-маркета, и Ника прыснула. Прикурив сигарету, она приоткрыла окно и слегка высунулась наружу в надежде разглядеть водителя, но обзор заградил другой парень, русоволосый и смуглый. Он появился со стороны входа в пансион. Маркел, надень и с ними еще разок, давай, а то Стейс все пропустила. Весело сказал он и поспешил протянуть мотоциклисту руку. Все лето репетировал свое появление. Черноволосый по фамилии Маркел рассмеялся и пожал протянутую руку. Ветер подхватил его волосы, роняя на глаза густую длинную челку. Мик, рад тебе, Взаимно, дружище, Алекс. К нему подбежала блондинка и незамедлительно заключила в объятия. Мотоциклист чмокнул ее в щеку. Солнце играло на ее блестящих волосах, отражалось, как от зеркальной поверхности. Следом за блондинкой появились и другие. Похоже, этот Маркел считается здесь самым популярным парнем звездой футбола, ну или во что они тут играют, и вечеринок самым желанным другом и похитителем сердец юных дурочек, раз все с таким воодушевлением набросились на него. Ребята хлопали его по плечу, девчонки наперебой целовали в щеку. «Рисковые», — посмеивалась Ника, наблюдая за блондинкой. Лица ее было не разглядеть, но взгляд из-под лобья, скрещенные на груди руки и поднятые плечи говорили сами за себя. «Мисс ревнивица! А потом... Из толпы вышла черноволосая девушка в нелепом клетчатом сарафане по колено и, сложив руки на груди, сурово уставилась на парня. «Мелкий говнюк!» — со всей серьезностью крикнула она. Мотоциклист отстранился от блондинки и выставил ладони вперед, защищаясь. «Мари, спокойно!» — он медленно пятился. Девушка надвигалась на него, а парень по имени Доминик и пара его приятелей беззвучно ржали рядом. «Ты!» «Исчез на все лето!» — отчеканила она. «Какое к черту спокойно!» «Сестра, ты перегибаешь!» — в голосе Алекса послышался задор. «Я же писал тебе сообщение. Я очень скучал». «Сообщение? Придурок!» — черноволосая ударила его кулаком в плечо. «Если ты еще раз свалишь без предупреждения...» «Нет-нет-нет, обещаю!» — затараторил Маркел, а потом сгреб сестру в охапку и смачно поцеловал в щеку. «Фу, вы же родственники!» — воскликнул Доминик, оттаскивая Мария от друга. Все рассмеялись. «Но знаешь, Мари права!» — продолжил он. «Пропал на все лето! Кинул нас с поездкой в Альпы!» Ребята направились в сторону школы, и вскоре их голоса слились в неразборчивый гул. Ника развеселилась. Она как будто попала в молодежное кино и впервые пожалела, что отказалась от смартфона с нормальной камерой. Джейсон бы оценил сцену. В школе в Глазго, где она провела последний год, никто не общался большими компаниями. Ребята объединялись в пары и до самого выпускного никого к себе не подпускали. Ника не помнила, чтобы хоть в одной из школ устраивались вечеринки, где можно было встретить одноклассников или же кто-то с таким энтузиазмом приветствовал друг друга после лета. Она даже никого по именам назвать не могла. В Глазго Ника училась с отбросами общества — сиротами из приемных семей, наркоманами и малолетними преступниками. Все они держались обособленно, избегая друг друга. Это больше напоминало школу выживания, но никак не дружескую семью, какой казались эти кинематографичные ребята из Форест-Холла. Когда Джейсон узнал о желании Ники учиться здесь, он уверенно заявил, что это мазохизм. «Посмотри на себя и на них» говорил он, тыкая в сайт пансиона с постановочными фотографиями учеников в идеально сидящей форме. «О чем ты будешь общаться с ними? Что скажешь, когда спросят про твою семью? Ты знаешь хоть одну марку косметики, а пользоваться ей умеешь?» «Тысячу раз видела, как Рита это делает», — огрызалась Ника. «А твое будущее?» — не сдавался Джейсон. «Что ты ответишь, когда придет время выбирать университет?» Что отправишься в другой мир к отцу-правителю? Или что вернешься к приятелю и будешь помогать ему охотиться за головами, трахаться с ним под особое настроение и ненавидеть себя в перерывах между передозами и запоями?» Тогда Ника разозлилась и ударила его. Но сейчас, наблюдая за идеальными с виду сверстниками, она разочарованно понимала, что Джейсон оказался прав. «Какая из нее нормальная, обычная девчонка?» Ника выбросила окурок в окно и, нахлобучив капюшон на голову, хмуро наблюдала, как школьники скрылись в здании пансиона. Прошло минут десять, прежде чем они появились в гостиной. Впереди шел парень по фамилии Маркел в обнимку с блондинкой. Немного отодвинув штору, Ника уже безо всякого интереса рассматривала его. Широкие скулы, немного заостренный подбородок, прямой нос — оливковая кожа и выразительные ярко-зеленые глаза, на которые то и дело падала челка. Дурацкая челка. Он был на пол головы выше нее, худощав, но хорошо сложен и совсем не сутулился. Вальяжная походка кричала об уверенности, но как бы ей ни хотелось, не вызывала раздражения. Несмотря на самовлюбленное поведение, от него на удивление веяло благородством. «Благородство!» Любимое слово Риты. Если бы Маркел был лет на десять старше, она бы его уже окучивала. Фу. Ника обреченно вздохнула, раздраженная тем, что голос матери отчего-то стал комментировать все, что она видела. Но бороться было бесполезно. Все же впервые за последние годы Ника попала в мир Риты Хартвуд, в мир, который по урокам матери знала на зубок, как и поэзию Серебряного века. Красивую и полезную, пока готовишься к экзаменам, но совершенно ненужную в реальной жизни. Ника закатила глаза и вновь сосредоточилась на ребятах. Блондинка рядом с байкером сияла. Не столько красивая, сколько правильно упакованная, как сказала Бэрита, Девочка-отличница в стиле преп. Мини-юбка, лоферы и белые носочки, золотистые локоны, уложенные волосок к волоску. Кожи без изъянов, глазища большие, блеклые, серые и наивные, бантик из пухлых губ. Нижнюю она то и дело закусывала, вероятно, играя в леди-скромницу. А может, и вправду была такой, из тех, кто даже в компании лучших друзей называет понос диареей и прикрывает рот рукой, отчаянно краснея при слове «конченый». «Нам выписали новую форму!» Доминик с размаху упал в кресло и закинул ногу на ногу. Он был долговязым, смуглым, с темными карими глазами. Наблюдая за ним на улице, Ника решила, что он южанин, а может, и вовсе из Латинской Америки. Но сейчас засомневалась. Уж слишком простым и провинциальным было его лицо. С широким носом, по-детски пухлыми щеками и восторженными круглыми глазами. «Отстой!» «Теперь мы будем ходить во всем красном», — произнес он. «А мне нравится», — весело подхватила блондинка, кокетливо откидывая волосы назад. «Долой серой массы, и это совсем не красный». «Ага, как же, как тепличный помидор», — язвительно бросил Доминик и скривился. «Как только юношеские прыщи сойдут, тебе тоже пойдет марсала», — парировала блондинка. В ответ парень показал ей средний палец. «Марсала». Ника подавила смешок. Маркел сел на диван рядом с Домиником. Блондинка поспешила занять место с другой стороны. Остальные ребята расположились кто где, в креслах, на полу, на столах. Ника отодвинулась в самый угол подоконника. В гостиной появилась сестра Маркила Мари. Клетчатый сарафан, расширяющийся к низу, делал ее похожей на куклу из антикварного магазина. Из тех, что с прошлого века пылились на полке, пока их не решили осовременить. Сделали стильные прическу и макияж, но не учли всех нюансов моды. Но было в этой Мари что-то странное, загадочное и непростое. И эта нелепая, немодная вещица очень даже шла ей. «Представляете, мисс Роуз сказала, что нас ждет прибавление». «Неужели, дама? На что ты рассчитываешь, Патрик?» фыркнула одна из девушек, высокая и тощая, с россыпью крупных веснушек на носу. «На тебя больше никто не клюнет! Смирись и начни играть за другую команду!» Все дружно заржали. «Вы что, дымили тут?» — Мари принюхалась. «Вот черт!» Не успел никто ответить, как девушка подошла к окну и раздвинула шторы. Ника нехотя посмотрела на нее. Короткие черные волосы, взъерошенные на затылке, дерзкое выражение лица и глаза точь-в-точь, точь, как у брата. Два огромных ярких изумруда. «Неожиданно!» — растерянно выдохнула Мари. «Так это ты, новенькая?» В гостиной, как по щелчку, стало очень тихо, и все с большим удивлением уставились на нее. «Шалом!» — Ника вяло вскинула руку в знак приветствия. Краем глаза она увидела, как безупречное лицо блондинки скривилось. Мария обернулась к брату, как будто ожидала поддержки, но, встретившись с его ошарашенным взглядом, коротко пожала плечами и вновь обратилась к Нике. «Ну, добро пожаловать, что ли? Только ты не кури здесь больше, проблемы будут». «Верно подмечена, мисс Маркел». Дверь с громким стуком открылась, и на пороге появилась Мередит Дикман собственной персоной. Сходство один в один с фотографией на доске почета. Суровое лицо дополняли серый брючный костюм и черная рубашка. Имейте в виду, вас прекрасно видно с улицы, сухо добавила она. Ее присутствие вывело всех из оцепенения. Школьники заерзали на местах, кто-то вскочил с пола. Добрый вечер, мисс Дикман, хором протараторили несколько ребят. Добрый, бросила она, не отводя взгляд от Ники. Мисс Хартвуд, слезайте с подоконника и следуйте за мной. Кто-то присвистнул, послышались приглушенные смешки. Ника спрыгнула на пол и, подхватив оставленный у кресла рюкзак, направилась за зам директора. «Спокойно, спокойно, спокойно. Прокололась, не подумала. Со всеми бывает. В следующий раз будешь умнее». Кабинет Мэродит Дикман оказался небольшим, с высоким прямоугольным окном, скрытым небрежно задернутыми зелеными шторами. Повсюду горели лампы, хотя на улице все еще светило солнце. Ника кинула взглядом заваленный бумагами стол, книжные шкафы, забитые тетрадями и цветными папками, задержала взгляд на паре пестрых оберток от конфет, неумело спрятанных под органайзер для пишущих принадлежностей и едва удержалась от саркастического восклицания. А ведь по наряду и не скажешь, что мисс Строгость может быть неряшливой. «Не переношу солнечный свет», — мешает сосредоточиться, — произнесла тем временем заместитель директора и кивнула на стул напротив. «Присаживайтесь». Ника не стала медлить. Она водрузила рюкзак на колени и плотно прижала к себе. Мисс Дикман, наконец, посмотрела на нее. Во взгляде тусклых серых глаз читалось недовольство, граничащее с усталостью. Ника придала лицу невозмутимое выражение, мысленно готовясь к нравоучениям. «Алкоголь, наркотики, сигареты», — начала мисс Дикман, скрестив руки на столе и подавшись вперед. «Три вещи, которые я не должна видеть в стенах этой школы». «Ясно?» «Безусловно». «Директор сказал, что вы сирота. Это так?» «Так точно». «Запомните, это не привилегия. Вы тут не одна такая». Особого отношения не будет. Вам нужно продержаться всего год и умудриться подстроиться под тот образ жизни, который ведут все обитатели пансиона. Подстроиться? По лицу замдиректора скользнула тень замешательства, но она лишь устало вздохнула и махнула рукой, мол, не придуривайся, сама же все понимаешь. А затем оттарабанила заученную речь о расписании занятий, расположении комнат и работе библиотеки. Ника слушала в полух и механически кивала, разглядывая свои обкусанные ногти и думая о том, что, будь на их месте аккуратный французский маникюр, дамочка, наверное, проявила бы больше воодушевления. Хотя, может, эта женщина просто ненавидит свою работу? Еще нужно выбрать факультативы для подготовки к поступлению. Ника быстро пробежалась по списку, небрежно брошенному перед ней на стол. Углубленный курс биологии, астрономия, высшая математика, латынь. Латынь и английская литература подойдут. Мисс Дикман вскинула брови, а Ника одарила ее самой милой улыбкой. Допустим. К себе в класс возьму сразу, но для занятий латынью нужно пройти собеседование. Без особого энтузиазма буркнула замдиректора и сделала пометку в папке. «На сайте в личном кабинете вы найдете необходимую информацию. Все давно занимаются по программе, и я не уверена, что вы сумеете нагнать. Но попробовать стоит, конечно». «Какая чудесная, мотивирующая речь». Дамочка равнодушно смотрела на нее и, не дождавшись вопросов, продолжила. «Комендантский час с одиннадцати вечера до семи утра». В это время учащимся запрещается выходить за пределы спален. С порядком у нас строго. За всем следят охранники и дежурные учителя. Обход каждый час. Мальчиков не водить. Ника кивнула, поджав губы. Пока правда была на стороне Джейсона, и она мысленно выругалась. «Вот и все, пожалуй». Мисс Дикман откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Завтра до уроков зайдите ко мне. Выдам читательский билет. Расписание обедов уточните у одноклассников или посмотрите на двери кафетерия». Замдиректора вопросительно взглянула на Нику и так и внула. Ей не терпелось покинуть этот кабинет. И еще. Каждые выходные... «От школы отправляются автобусы в город. Выпускной класс выезжает в город под присмотром кого-то из старших на четвертой неделе месяца. Все остальные выходы за территорию пансиона только по согласованию с родителями. В вашем случае с опекуном. Чтобы уехать домой на выходные, заявление опекуна мне на стол не позднее четверга. Вопросы?» «Никаких», — покачала головой Ника. «Превосходно». Сухо протянула мисс Дикман и закрыла папку. «Можете распаковывать вещи». Она посмотрела на скучные круглые часы, висящие справа от стола, без четверти пять. «Спальное место для вас приготовлено». Ника молча поднялась, закинула рюкзак на плечо и направилась к выходу. На пороге она обернулась. «Не переживайте, мисс Дикман, я буду паинькой». директора криво улыбнулась. «Добро пожаловать в Форест-Холл!» Ника отзеркалила ее улыбку, сжав в кармане куртки пузырек с таблетками. «Не могу поверить, что к нам подселили какую-то оборванку!» — причитала Барбара Крауш, демонстративно закатывая глаза. Девушка поправила копну длинных каштановых волос и вытащила из большого новенького чемодана пару явно недешевых косметичек. Мисс Роза обмолвилась, что ее привез какой-то красавчик якобы опекун. «По мне так больше на сутене расмахивает. «Лишь бы обосрать кого-то», — фыркнула Мари, с ногами забираясь на соседнюю кровать. «Ты ведь даже не знаешь ее». «Маркел, ты как моя бабуля». Барбара скорчила ей рожу и продолжила опустошать содержимое своего чемодана. Ее видок тебе ни о чем не говорит? Как думаешь, откуда у нее деньги на учебу здесь? Явно не из семейного бюджета. Если ты продолжишь выливать грязь на всех подряд, я тебе рот с мылом помою. На полном серьезе сказала Мари. Стейс, она на меня нападает. Что ты молчишь? Барбара в шутку толкнула подругу в плечо. Блондинка сидела в кресле возле компьютерного стола, уткнувшись взглядом в экран смартфона. «Отстань!» — буркнула та, не переставая что-то просматривать. «Эй, что с тобой?» — нахмурилась Мари. Барбара нетерпеливо фыркнула и убрала косметички в прикроватную тумбочку. Стейси взглянула на Мари. «Все смски без ответа. Как вы лето провели?» «Раздельно!» — Мари сдержала улыбку. Видимо, Стейси этот ответ не устроил, взгляд она не отвела. Мари решила объяснить. «Са... Алекс куда-то летал с американскими друзьями, а я провела лето с родителями в Италии. Ну, за исключением нашей поездки в Альпы». Стейси поджала губы и бросила телефон на стол. У Барбары кончилось терпение. «Подруга, ты заколебала! Твой Алекс — кобель! Вы перепихнулись три года назад, и после этого он ни разу не пошел на контакт! Открой глаза!» «Ты ему не нужна, поэтому прекрати вешаться на него всякий раз после каникул. Есть у тебя гордость или что? Уверена, они с Домиником уже склеили пару новеньких девиц и планируют провести вечер с ними». Губы Стейси затряслись, а через мгновение по щекам застроились слезы. «Ты редкостная тварь, Барби!» Мари кинулась к Стейси, села на подлокотник и обняла ее. Недовольная гримаса на лице Барбары резко сменилась на виноватую. «Прости, я такая дура», — запричитала она и заметалась по комнате. «Хочешь, отдам тебе новый тональник? Маман из Парижа горы всего привезла, а еще от Шанель разные». «Эм, надеюсь, мне не нужно вас обнимать?» Девушки обернулись на голос и затихли. В дверях стояла новенькая. Старый рюкзак на плече, голова прячется в капюшоне безразмерной черной толстовки во взгляде ярко синих глаз читалась неприкрытая насмешка привет улыбнулась мари стейси поспешно смахнула слезы и непринужденно откинулась в кресле хорошо выглядишь после встречи с генералом ехидно заметила барбара без стеснения рассматривая новенькую меткое прозвище сама все видела пожала плечами барбара ника не ответила и с полным равнодушием оглядела комнату Светлые стены с деревянными панелями и рейками. Зеленый ковер с мелким ворсом, скрывающий большую часть паркетного пола. Четыре кровати, застеленные бежевыми покрывалами и со множеством декоративных подушек стоят в ряд, однако между ними влезло бы еще по одной. Вместительные шкафы из темного дерева. Слева от входа широкое окно с низким подоконником, заваленным пестрыми пледами. Дверь на лоджию. рядом в ванную комнату и туалет возле окна большой стол с современным стационарным компьютером светло просторно и вместе с тем так тесно для нее дом милый дом обреченно подумала ника на трех кроватях лежали раскрытые чемоданы и она прошла к той что была пуста я убрала твою форму чтобы мы ее ненароком не спутали со своими вещами сообщила мари и открыла дверь шкафа демонстрируя огромные полки Три из них были пусты, а на четвертой аккуратными стопочками лежала темно-красная форма. Спасибо за заботу. Ника бросила рюкзак на свою кровать. Ее новенький черный чемодан стоял рядом. Ника противилась его покупке, но Джейсон настоял, сказал, что ему будет стыдно нести в руках ее сумку столетней давности, чего доброго еще арендованный костюм испачкает. Эм, ты Ники, да? Мари опустилась на соседнюю кровать, поджимая под себя ноги. «То есть Николь?» «Ника, то есть Ника». «Я Мари Маркел. Это Барбара Крауш». Кивнула она на шатенку в дерзких кожаных штанах и белых броги с черными носами, а потом указала на блондинку. «А это Стейси Олш». Ника промычала что-то в ответ и, стащив себя толстовку, бросила ее на чемодан. Затем села на кровать и, старательно игнорируя пытливый взгляд Мари, Вытащила из рюкзака огромные наушники и mp3-плеер. Хотела разобрать вещи, но быстро передумала. Вряд ли содержимое ее чемодана останется без внимания. «А как тебе, Шнайдер?» — спросила Барбара. Она села рядом со Стейси на подлокотник кресла и скрестила руки на груди, всем видом показывая, что ведет допрос. «Никак. С ним в основном мой опекун разговаривал. «А предки где?» Голос Барбары сквозил притворным удивлением. Стиснув зубы, Ника смело взглянула на нее. «А тебе что?» Барбара поджала губы и снова повела плечами, мол, «Ну а что такого?» Ника принялась распутывать провод от наушников. «Сегодня вечеринка по случаю окончания каникул. Собираемся в спальне мальчиков в семь», вдруг сообщила Мари. «Очень полезная информация», — буркнула Ника притворяйся дура сделай над собой усилия грюба на этой трусиха мари начала говорить о чем то еще но ника успела надеть наушники и голос соседки утонул в громкой музыке майкла джексона ника легла на кровать и закрыла глаза настойчивый стук противно бел в виски ника нехотя открыла глаза и несколько раз моргнула, трек-лист в плеере закончился, и она задремала. Сев, девушка огляделась по сторонам. В комнате было темно, рассеянная полоска света от уличного фонаря лениво дрожала на соседней кровати, а ее одноклассниц и след простыл. Снова стук. Отложив наушники, Ника подошла к двери. «Кто там?» «Открывай, подруга, ты не у себя дома!» послышался веселый мужской голос. Ника нахмурилась и дернула ручку двери. Пробуждение пришло мгновенно. Перед ней стоял очень высокий миловидный парень со взъерошенными русами волосами и худым лицом, усыпанным блеклыми веснушками. Темные глаза задорно блестели. «Дэвис Джордан!» — выдохнула Ника, чувствуя, как ее брови ползут вверх. «И Дженни!» Из-за спины парня вынырнула худощавая шатенка с вытянутым лицом. Ее волосы были плотно собраны в конский хвост, отчего кожа на висках натянулась и сделала ее похожей на лошадь элитной породы. «Да чтоб тебя!» — ошарашенно протянула Ника. «Не ожидала, да?» — рассмеялась Дженни. Ника отступила в сторону, пропуская парочку внутрь. Дженни щелкнула выключателем и с размаха упала на кровать Мари. Ника с трудом сохраняла спокойствие. Она не ожидала так быстро встретиться с Дэвисом Джорданом, хотя в том числе из-за него и приехала сюда, и уж тем более не рассчитывала увидеть в его компании Дженни Тейлор. Ника возвела глаза к потолку. «Кто там у вас отвечает за шубки? Это не смешно!» «Я в шоке!» — Натянуто улыбнулась Ника и, скрестив руки на груди, прислонилась к стене. «Не ты одна!» — усмехнулся Дэвис. Он опустился на пол рядом с кроватью Ники. «Девчонки уже успели пройтись на твой счет. Я, как имя услышал, чуть в обморок не упал. Каким ветром?» «Допустим, берусь за ум», — отмахнулась Ника. Дэвис знал ее скрытность и поэтому не стал бы приставать с дальнейшими расспросами. «И мы тоже!» — весело откликнулась Дженни. «Позапрошлой весной Дэвис попал в очередную переделку в МОК, и у его предков лопнуло терпение. Отправили в ссылку, а как мои узнали. Тут же полетела следом». Не повезло. Ника поджала губы. Семьи Джордана и Тейлор были небогатыми, и если за последние два года никто из них не сорвал джекпот, то на какие деньги их отправили сюда? Ника переводила взгляд с одной на другого и все еще не верила своим глазам. Одно дело — дурить избалованных отпрысков богатеньких родителей, терпеть их предвзятые отношения и не слишком часто скрипеть зубами, выслушивая потоки сарказма в свой адрес. Другое — иметь под боком Дженни Тейлор, самое болтливое существо на всем белом свете. Ты только вышел из дома, она уже строчит в Твиттер, что тебя выгнали родители, и ты нуждаешься во временном жилище. «Так или иначе, но я рад тебя видеть», — улыбнулся Дэвис, и Ника улыбнулась в ответ. Ты, кстати, когда пропала, шумиху подняла. Рори Браун и его компанию накрыли копы. Прятал траву в диджейском пульте. Ну, почти. Помнишь придурка Рика? У которого ты травку брала, поспешила уточнить Дженни. Дэвис метнул в ее сторону недовольный взгляд. После той ночи, когда Рори потерял надежду пробиться на большую сцену, он взял у Рика серьезную партию для перепродажи. Ты же знаешь, Рори, врать вообще не умеет. И конспирация не его конек. Скривилась Дженни. Его поймали после первой же продажи. А я-то здесь при чем? Это случилось два года назад. Все равно, что в прошлой жизни. Какое ей дело? Рик половину города на уши поднял в поисках тебя. Всем растрезвонил, что ты украла у него кучу травы и исчезла. Поэтому он отмазал Рори от тюрьмы с условием, что тот тебя приведет. В итоге ничего не получилось, и озлобленный Громила подставил нашего милашку диджея Рори попал на полгода исправительных работ. «Ерунда полная». «Так и есть», — согласился Дэвис. «Но ты теперь заклятый враг Брауна». Ника закатила глаза, вмиг потеряв интерес к истории. Она не собиралась ворошить прошлое, уверенная в том, что больше никогда не вернется туда. Ей было все равно, что о ней думали бывшие приятели. Лишь бы Дженни не трепалась об этом в школе. «Нет». Нику совсем не беспокоило, что кто-то там что-то узнает. Просто это даст лишний повод для сплетен и повышенного внимания к ней. А если всплывет история с Рори, то, кто знает, может и случившаяся с Сэмом Берри тоже как-то просочиться. даже несмотря на связи Риты и ее шедевральные способности замять что угодно. Даже убийство. «Все уже готовятся к вечеринке. Пойдешь? с энтузиазмом воскликнул дэвис после неловкого молчания нет уж слишком много информации для первого дня дэвис усмехнулся и игриво задел носком кроссовкой ее ногу эй расслабься ты может удивишься но народ здесь преимущественно адекватный а все из за этих дурацких комендантских часов и прочей ограничительной лабуды они богатые и привыкли жить на широкую ногу поэтому постоянно ищут способы развлечься Пару это весело. К тому же есть шанс увидеть всех сразу. С нашим классом ты точно не знакома, добавила Дженни и принялась теребить свой хвост, накручивая пряди на указательный палец. Тейлор раньше всегда побаивалась Нику. Она знала, что у Хартвуд дурной нрав и тяжелая рука, и поэтому зачастую помалкивала в ее присутствии, опасаясь получить в глаз за необдуманные слова. Но сейчас девушка вела себя совсем по-другому. Исчезло напряжение во взгляде, искованность движений, голос звучал уверенно и даже дерзко. «А внешний вид?» «Мистер и миссис Тейлор были людьми среднего достатка, да еще и набожные, тратились только на самое необходимое и уж точно не считали, что модные шмотки входят в этот список» поэтому в те редкие дни, когда Дженни перепадали лишние 20 фунтов, она бежала на распродажу и покупала самые яркие вещи, абсолютно не сочетавшиеся с остальным гардеробом. Однако сегодня на Дженни красовались дорогие джинсы и стильный кашемировый свитер. Ника обратила внимание на новенькие кеды от достаточно известного бренда. Очередная дешевка для Риты Хартвуд, но дорогое удовольствие для Тейлор. Может, новые соседки и привили ей чувство стиля, но деньги-то откуда? И поведение? Конечно, она здесь как дома и чувствует себя защищенной, и похоже, это мне нужно бояться. Пойдем! Дэвис протянул Нике руку, и она ухватилась за нее, помогая ему подняться. Всегда сможешь уйти. Он тепло улыбнулся и потрепал ее по плечу. А как же комендантский час? Дэвис картинно округлил глаза. «Обещала мисс Дикман быть паинькой». «Алекс, здорово, дружище, как ты?» Алекс вскидывал руку, приветствуя одноклассников. Улыбался, шутил в ответ, отмахиваясь от мысли, что уже давно не кривится от звука этого имени. «Алекс, так привычнее. Так можно не выделяться и не вызывать лишних вопросов. Кажется, за четыре года в этом мире...» Он и вправду стал Алексом. Они с Патриком Бруксом, лощавым высоким блондином с тремя большими родинками на правой щеке, развалились на кровати и, небрежно потягивая безалкогольное пиво, обсуждали прошедшие каникулы. Памятуя о прошлогодней вечеринке, парни предусмотрительно сдвинули кровати к стене и застелили темными покрывалами, чтобы какая-нибудь криворукая черлидерша не залила подушку пивом. Комнату набилось уже человек 20, и галдеж стоял невообразимый. Рядом на полу сидели Доминик Алиат, лучший друг Алекса, и Барбара Крауш. Они на перебой обсуждали летнюю поездку в Альпы. Девчонка постоянно смеялась и после каждой фразы говорила: Да, потрясно. Алекс не любил эту крауш. Насквозь фальшивая, высокомерная, глупая девчонка. И, как это часто бывает с неприятными людьми, Все, что делала Барбара, вызывало раздражение. И ее смех, и высокий голос, и губы, удобренные несколькими слоями блестящей розовой помады. К тому же она никогда не упускала случая отпустить пару едких замечаний по поводу его мнимой любвеобильности. «Эй, Маркел, притормози, а то к выпуску ни одной доверчивой дурочки не останется!» Сама Барбара за три года учебы в Форест-Холле никогда ни с кем не встречалась. Как заведенная, она повторяла: "Мой бойфренд живет в Италии, и мы видимся каждые каникулы. Он фотограф и очень талантливый. Однако никакой суперпарень не мешал ей напиться на прошлогодней мартовской вечеринке в доме ее родителей, полураздетой вломиться в комнату Алекса и Доминика и танцевать стриптиз, если это можно было назвать стриптизом в ее -то состоянии. Конечно, после этого инцидента Барбара стала еще более озлобленной по отношению к нему." А Алекс и Доминик, как единственные свидетели ее танцев, не упускали случая подколоть девушку всякий раз, когда она пыталась задеть одного из них своими глупыми саркастическими шутками. «Короче, Майли теперь в Ирландии, в какой-то деревне». Патрик неодобрительно поджал губы и отхлебнул из банки. «И что теперь?» — спросил Алекс. Прямо над ухом вновь засмеялась Барбара, и он невольно поморщился. «Отношения на расстоянии?» «Шутишь, что ли?» — фыркнул Патрик. Нашел Ромео. Майли, конечно, прикольная, но не настолько, чтобы тратить время на всю эту ерунду». Алекс оглядел комнату. Шум стоял сумасшедший. Все болтали наперебой, смеялись, обнимались, показывали друг другу летние фотографии и видео, не прошедшие цензуру для социальных сетей. Алекс поймал взгляд Стейси и отвернулся. Блондинка сидела на полу возле балконной двери и оживленно болтала с его сестрой. На ней была очень короткая белая юбка и черный облегающий топ. Стейси картинно поправляла волосы, и как только замечала, что на нее кто-то смотрит, смеялась. Мари изредка поглядывала в сторону брата и закатывала глаза. Вскоре в комнате появились новоприбывшие одноклассники Дэвис Джордан и его подруга Дженни. Алекс махнул им в знак приветствия, да так и замер с поднятой рукой. Следом за ними зашла эта странная новенькая. Ни как кажется. Необъятную толстовку сменила линялая серая футболка, вместо капюшона на голове черная кепка с длинным козырьком, сильно опущенным на глаза. Девушка держала руки в карманах и втягивала голову в плечи, будто хотела казаться меньше. Она и так была маленькой. Метр шестьдесят? Чуть больше? А в безразмерных вещах и вовсе могла раствориться. «Дэвис!» — взвизгнула Мари и бросилась к парню. «Привет, малышка!» — Дэвис обнял ее и чмокнул в губы. «Скучал!» «И я!» — широко улыбнулась Мари и перевела взгляд на девчонок. «Привет, Дженни! Вы уже познакомились с Никой?» «Не поверишь, уже давно!» — хмыкнула Дженни. «Столько всего вместе пережили!» Плечи новенькой взметнулись вверх и тут же опустились. Из-за козырька Алекс не видел ее глаз, но почему-то был уверен, что они мечут молнии. В комнате стало заметно тише. Все смотрели на новенькую, и их лица искажала смешанная гримаса удивления и непонимания. Краем глаза Алекс заметил, как его одноклассница Валери толкнула в бок подругу Ингрид и одними губами прошептала «Ужас!». «Ребята, всем привет!» – дружелюбно махнул Дэвис. «Это Ника. Она будет учиться с нами». Новенькая натянуто улыбнулась и неохотно вскинула руку в знак приветствия. «И если вы прекратите пялиться, то до прихода генерала мы еще успеем повеселиться!» – язвительно заметила Мари. «Вряд ли она будет терпеть тусовку до утра!» Ребята нехотя вернулись к прерванным разговорам, и комната вновь наполнилась шумом. «Шнайдер занимается благотворительностью», — хмыкнул Патрик, бросив в сторону новенькой насмешливый взгляд. Алекс пожал плечами. Такие люди его никогда не интересовали. «Кто они? Изгои общества. Слишком особенные, чтобы быть такими, как все». Загоняют себя в нестандартную оболочку только потому, что не способны быть равными своим сверстникам или чересчур неуверенные в себе и поэтому считают, что быть жалкими и незаметными — единственный способ выжить. Когда Дэвис, Мари и Ника прошли на балкон, до него донесся голос Дженни Тейлор. «Да, мы уже пять лет как знакомы, ходили в одну школу искусств. Она на балет, а я вальсировала», — весело сообщила она девчонкам из южного крыла школы. «Мать у нее очень богатая. Она всегда была такой странной. Постоянно из дома убегала». «Какая мать? Мисс Роуз сказала, что она сирота», — заметила Барбара. Дженни картина закатила глаза. «Гонит она. Есть у нее мать. И поверь мне, это небо и земля. Видела ее однажды. Такая красотка отпад. Ника ее не выносит. Та, походу, прессует ее. Не мудрено». На месте мамаши Хартвуд я бы тоже хотела сделать из своего ребенка приличного человека. Девчонки активно закивали. «Какой кошмар! Бедная женщина! И я об этом!» — поддакивала Дженни. Алекс закатил глаза. Дженни Тейлор — бесценный друг всех сплетниц. Не проходило и дня, чтобы из ее уст не вылетал очередной треп с сюжетом покруче любого триллера. «Эй, в младший класс завезли близняшек!» — развернувшись, сообщил Доминик. Его губы растянулись в довольной улыбке. «Метиски, представляешь? Парни говорят, красотки!» «Тебе было мало прошлогодней истории с малолетней недотрогой», — заметил Патрик. Они с Алексом переглянулись и одновременно прыснули. Доминик насупился и хотел было ответить, но вдруг замер и посмотрел в сторону балкона. Парочка вместе с новенькой вернулась в комнату. Алиат самодовольно хмыкнул — и поднявшись двинулся в их сторону эй новенькая тебя не учили в помещении головные уборы снимать элитный пансион все таки доминик дернул козырек ее кепки вверх обнажив копну растрепанных и синя черных волос в следующий момент произошло нечто совсем неожиданное новенькая молниеносно схватила его за запястье левой руки вывернула на девяносто градусов и с неведомой силой дернула вниз Доминик громко вскрикнул и выпустил кепку из рук. Ему пришлось согнуться, чтобы хоть как-то уменьшить боль от ее хватки. Все замолчали и с изумлением уставились на них. Алекс выпрямился. Судя по выражению лица, его другу действительно было больно, и это никак не укладывалось в общую картину. Девчонка выглядела слишком маленькой, чтобы вытворять такое с парнем больше себя почти в два раза. «Сломаю, если еще раз тронешь», — вкратчиво сказала она, наклонившись к Доминику. Парень молча метал в ее сторону злобные взгляды. Новенькая отпустила его руку и подняла кепку. И вдруг Алекс поймал ее взгляд и словно онемел. Яркие, как два синих пламени, глаза, казалось, прожгли его насквозь. Внутри что-то резко шевельнулось и устремилось наружу, словно в его теле кто-то дремал и вдруг проснулся. Он даже немного подался вперед, как будто часть его узнала. Новенькая нахлобучила кепку на голову и выбежала из комнаты. Проводив ее взглядом, Старшеклассники посмотрели на Доминика. Парень недовольно растирал запястье и бурчал проклятие в сторону захлопнувшейся двери. «Таких нужно изолировать от порядочного общества», — прервала молчание Барбара. «Ого, даже след остался», — объявила она, посмотрев на его руку. Кожа на ней изрядно покраснела. «Совсем больная». Алекс был обескуражен. Он знал ее. В тот момент, когда их взгляды встретились, Алекс понял, что знал эту Нику раньше, возможно, задолго до этого дня. И теперь оставалось вспомнить, откуда.